Глава вторая Мистер Уэстон был уроженец Хайбери и происходил из почтенного семейства, которое за последние сто лет понемногу возвысилось из низов до благородного и имущего сословия. Он получил хорошее образование, но, унаследовав с молоду небольшие деньги, проникся нерасположением к более обыденным занятиям, коим посвятили себя его братья, и, влекомый живым деятельным умом и общительной натурой, вступил в ряды сформированной в ту пору милиции своего графства. Капитан Уэстон был всеобщий любимец, и когда привратности военной жизни свели его с мисс Черчилл, принадлежавшей к одной из знатнейших фамилий Йоркшира, и мисс Черчилл в него влюбилась, это никого не удивило. Кроме ее брата с женою, которые никогда его не видели, но исполнены были гордыни и сознание своей значительности, каковы и не могло не оскорбить подобное родство. Мисс Черчилл, однако, будучи в совершенных годах и полновластно распоряжаясь своим состоянием, никоим образом, правда, не соизмеримым с фамильными богатствами, которыми владело ее семейство, упрямо не поддавалась на уговоры, и замужество состоялось к безмерному унижению мистера и миссис Черчилл, которые, соблюдая всякое для видимости должное благоприличие, порвали всякие отношения с нею. То был неудачный союз, он никому не принес счастья. Миссис Уэстон следовало бы найти в нем для себя больше хорошего, так как ей достался муж, который по чистоте сердечной и щедрости натуры рад был отдать ей что угодно за великую милость быть ею любимым. Но она, хотя и обладала характером, однако не самым лучшим. Ей хватило духу настоять на своем, вопреки воле брата, но не недоставало решимости удержаться от безрассудных сожалений о безрассудном братнем гневе и от тоски по роскоши, окружавшей ее дома. Они жили непосредством, и все-таки в сравнении с Энскумом это было ничто. Она не разлюбила мужа, но ей хотелось быть в одно и то же время и женою капитана Уэстона, и мисс Черчилл из имени Энскум. Капитан Уэстон, который, как считали все, а в особенности Черчилла, составил столь бесподобную партию, понес от нее в конечном счете наибольший урон, ибо когда жена его после трех лет замужества умерла, он оказался заметно беднее, чем в начале, и к тому же с ребенком на руках. Впрочем, от расходов по содержанию ребенка он в скором времени был избавлен. Мальчик сделался причиной худого ли, доброго ли, но примирение, коему в качестве обстоятельства смягчающего сердца способствовала и долгая болезнь его матери. Мистер и миссис Черчилл, не имея своих детей ни другого юного существа, равно близкого им по родству, вызвались вскоре после ее кончины полностью взять на себя заботу о маленьком Фрэнке. Можно предположить, что вдовый отец его испытал сомнение и неохоту, однако соображения иного порядка взяли вверх, и он вручил дитя по печеньям богачей Черчиллов, сам же отныне должен был тревожиться только о собственном благополучии и думать о том, как поправить свое состояние. Ему настала пора круто переменить свою жизнь. Он решился покинуть милицию и заняться торговлей. Благо его братья успели хорошо зарекомендовать себя на этом поприще в Лондоне, и ему не замедлило представиться удачная возможность начать. Дела по службе обременяли его как раз в меру. Он по-прежнему владел маленьким домиком в Хайбере, где и проводил большую частью дней досуга. и, деля свое время межполезной работой и приятным обществом, беспечально прожил следующие 18 или 20 лет. За этот срок он обеспечил себя изрядным достатком, таким, что мог позволить себе приобрести примыкающий к Хайбери именьица, давний предмет его вожделений, позволить себе взять в жены такую невесту, как мисс Тейлор без гроша за душою, одним словом, жить сообразно влечением своей дружелюбной и общительной натуры. Влияние мисс Тейлор на его планы начало ощущаться довольно давно. Но не то тираническое влияние, которое молодость оказывает на молодость. Оно не ослабило в нем решимости зажить семейной жизнью не ранее, нежели он сможет приобрести Рэндаллс, хотя до продажи Рэндаллса оставалось далеко. Он твердо следовал своим путем, не теряя из виду этой цели, и, наконец, достиг ее. Он нажил себе такое состояние, купил такой дом, завел такую жену, которых желал. И новый период существования обещал ему больше счастья, чем любой из пережитых дотоли. Он никогда не бывал несчастлив. От этого даже во времена первого брака его уберегал склад характера. Однако теперь, во втором браке, Ему предстояло изведать, сколь усладительно общество женщины благомыслящей, неподдельно добросердечной, обрести приятнейшие свидетельства тому, насколько лучше, когда вы выбираете, а не вас выбирают, когда вы не испытываете чувство благодарности, а сами внушаете его другим. Ему не было нужды угождать своим выбором никому, кроме себя. Он один был хозяин своему состоянию. Что до Фрэнка то его не просто воспитывали, молчаливо подразумевая, что готовит в наследники дядюшки, но усыновили открыто и гласно. Ему предстояло, достигнув совершеннолетия, взять себе фамилию Черчилл, а потому представлялось более чем сомнительным, чтобы ему когда-либо могла потребоваться отцовская помощь. Отец его не имел подобных опасений. Тетка Фрэнка была особо с прихотями и безраздельно управляла супругом. Но мистер Уэстон по природе своей был не способен вообразить, чтобы из прихоти, пусть даже самой сильной, можно было причинить ущерб тому, кто столь дорог. И дорог, полагал он, столь заслуженно. Он каждый год виделся сыном в Лондоне. Гордился им и неизменно отзывался о нем с похвалою, как о превосходном молодом человеке, вследствие чего своеобразная гордость за него сообщилась также и обитателям Хайбери. К нему относились как к одному из своих, что делало его достоинство и вида на будущее отчасти предметом общей заботы. Мистер Фрэнк Черчилл был для Хайбери своего рода местной достопримечательностью. Все сгорали от нетерпения поглядеть на него, хотя он сам, как видно, вовсе не думал отвечать тем же, ибо ни разу за всю жизнь не побывал здесь. Нередко возникали толки, что он приедет навестить отца, однако этого до сих пор так и не произошло. Теперь, когда отец его женился, все сходились на том, что такой визит был бы как нельзя более уместным изъявлением сыновнего внимания. Сидела ли миссис пэрри за чаем у миссис и мисс Бейтс? Приходили ли эти последние в свой черед почаевничать к миссис пэрри Ни единый голос не раздавался в противоречии этому. Мистеру Фрэнку Черчиллу было самое время появиться среди них. И надежда на это окрепла, когда прошел слух, что он написал к своей новоявленной матушке по случаю ее свадьбы. Несколько дней кряду Кто бы в Хайбере к кому не пришел, в разговоре непременно упоминалось милое письмо, полученное миссис Уэстон. «Вы верно слышали, какое милое письмо написал миссис Уэстон мистер Фрэнк Черчилл? В самом деле, при милое письмо, сколько я понимаю. Мне сказывал о нем мистер Вудхаус. Он читал его и говорит, что такого милого письма в жизни не читывал». Письмо и вправду было дорогим подарком. У миссис Уэстон, разумеется, и без того составилось о молодом человеке наилучшее представление. А этот красивый знак внимания был несомненным доказательством его недюжинного здравомыслия и счастливо дополнял собой добрые пожелания и поздравления, которые она получила к свадьбе. Она считала себя редкостной счастливицей и, имея за плечами довольно лет, понимала, какой счастливицей может по справедливости казаться другим, а если о чем и сожалела, то о том лишь, что частично разлучена с дорогими друзьями, чье дружество к ней не охладевало никогда и которым тяжко было расстаться с нею. Она знала, что по временам ее должно не доставать в их доме и не могла без сердечной боли подумать, что своим отсутствием отняла у Эммы хотя бы одно удовольствие, прибавила хотя бы единый час тоскливой скуки. А, впрочем, ее милая Эмма была не слабодушных, и ей по плечу было справиться с трудностями, перед которыми иная и на ее месте спасавала бы. Можно было смело рассчитывать, что ум Энергия и сила духа помогут ей благополучно перенести маленькие тяготы и утраты нового ее положения. И потом, какая удача, что от Рэндалса до Хартфилда рукой подать. Ей или Эмми ничего не стоит прогуляться туда и обратно даже без провожатых. Какая удача, что у мистера Уэстона столь покладистый нрав и отменные обстоятельства, и даже наступление зимы не помешает им проводить вместе каждый второй вечер. Вообще говоря, только изредка часы довольства и благодарности судьбе перемежались у миссис Уэстон минутами сожалений. Ее довольство более того, откровенная радость, были столь уместны, столь очевидны, что Эмма, хотя и хорошо знала своего батюшку, Почас диву давалось, видя, что он по-прежнему может с жалостью отзываться о бедной мисс Тейлор, когда они покидали Рэндалс, оставляя ее окруженной всяческим уютом и комфортом, либо она сама покидала их в вечеру, удаляясь в сопровождении своего приятного мужа к собственной карете. Не было случая, чтобы мистер Вудхаус при этом не молвил с тихим вздохом. «Ах, бедная мисс Тейлор, она так рада была бы остаться!» «Мисс Тейлор, уж не вратить было назад, а значит, по всей видимости, не устраните причину жалеть ее». Но все же по прошествии нескольких недель мистер Вудхаус испытал некоторое облегчение. Поток поздравлений иссяк, соседи не донимали его более изъявлениями радости в связи с событием столь горестным, а свадебный торт, стоивший ему таких огорчений, съеден был до крошки. Собственно, его желудок не принимал сладкого и жирного, а допустить, что у других что-то может обстоять иначе, нежели у него, он не умел. То, что было нездорово для него, представлялось ему непригодным и для всех прочих, и потому он горячо уговаривал жениха и невесту вовсе отказаться от свадебного торта, а когда это ни к чему не привело, с такой же горячностью старался воспрепятствовать тому, чтобы кто-либо отведал его». Он даже взял на себя труд и спросить мнение о всем предмете у аптекаря, мистера Перри. Мистер Перри, человек понимающий, благовоспитанный, чьи постоянные визиты очень скрашивали мистеру Вудхаусу существование, будучи призван высказаться, не мог не признать, хотя и казался не весьма к тому расположен, что свадебный торт может в некоторых случаях, пожалуй, в большинстве случаев, действительно повредить здоровью, если, угощаясь им, не соблюдать меры. Заручаясь таковым мнением в поддержку своему собственному, мистер Вудхаус надеялся оказать влияние на всякого, кто посетит новобрачных, но торт, невзирая на это, продолжали все-таки поедать. и не было доброй душе его успокоения покуда его не доели до последней крошки бродили пахая бере злостные слухи что будто бы каждого из малолетних отпрысков мистера пэрри видели с куском пресловутого торта в руках, но мистер вудхаус решительно отказывался этому верить.